Правда, напомнил ему Толкизе. Тебя сейчас ждут государственные дела. Тебе придётся одеться и пойти к советникам, но когда ты вернёшься, Скивка будет ждать тебя здесь, в Муджалибе. Если только это будет угодно тебе. Я хочу её, Толкизе, подтвердил он. Толкизе горько усмехнулась. Но главное свой долг перед царским двором и государством она выполнила. Ещё раз будто невзначально напомнила, что предстоит ему сделать в эти роковые минуты. Одеться, отправиться на заседание и настаивать на решительной обороне державы. Когда он завершит совет так, как подобает истинному и прославленному властелину, он с чистой совестью может отдаться наслаждению. После этого ты найдёшь её здесь, и она будет твоей так долго, как ты сам этого пожелаешь». Правда, она скакала по горам на резвых скакунах с копьем в руке, но при этом женственность она не уступит самым избалованным Вавилонинкам. Мне ее прислал и Тара, начальник стражевой службы на севере, и его солдаты поймали ее, когда она перешла нашу границу. Вождь Скифов послал ее выведать, насколько могущественна Персия, и не грозит ли им с ее стороны опасность. Она слишком отклонилась на юг и попала к нам. По крайней мере, так она объяснила. И Тара подарила ее мне в качестве невольницы, но для этой роли она слишком хороша, да к тому же из княжеского рода, поэтому ей вполне пристало быть возлюбленной царя, твоей возлюбленной, Валтасар, но только после заседания. «Ты неумолима, как и в детстве, Телкиза», — сказал он. «Я не уступлю тебе, даже если бы ты сделал меня за это царицей». Сейчас нам нужны не цари и царицы, а военная мощь и сила духа, чтобы одолеть врагов. Докажи, что ты, владыка, сильный духом. Я не могу быть халдейской царицей, но я хочу, чтобы в награду за скифскую девушку ты спас Вавилон. Помни, Валтасар, что для спасения халдейского царства нужна армия, поэтому ты утвердишь оборонительный план на Бусардаро. А и советники настроены против войны. Разве ты не царь? Разве твоё слово ничего не значит? Да, только и за, ответил он гордо. Я царь, и моё слово решает всё. Значит, всё зависит от твоего решения. А не от решений сыновников. Истинному и великому государю нужна могущественная армия. Без армии, которую хочешь создать для тебя на бусардар, ты не станешь настоящим властелином. Как ридешь, даже женщины скифов не смогли тебе доставить финикийские купцы, потому что границы страны не защищены. Если бы на северю у тебя был мощный военный заслон, ты бы не жил со сегодня на ложе с прекрасными остривитянками. Ты же сказала, что скифская девушка превосходит их. Ты потеряешь её, если Кир завоевыт Вавилон, мой повелитель. И тогда Кир будет обнимать её плечи и стан. Кир будет упиваться ароматом её тела, пахнущего кедром. Кир будет любоваться её улыбкой. Киры будут ласкать её руки в долгие лунные ночи. Кир, довольно, оборвал он её задед из живой. Ты знаешь, как необходима тебе армия. И я буду её иметь. Под водительством царя от царей властилины халдейского царства она сметёт Киру и Персию я не люблю модуствующих женщин но ты подала мне верный совет тут же словно не думаю уже ни о чём другом кроме заседания он хлопнул в ладоши и велел одевать её когда она отпустил тилкизо она подобрала правой рукой край роскошного платья и отвесила ему низкий поклон живи вечная валкосар И помни о своей Телкизе, которая счастлива, когда видит тебя. Да хранят тебя боги и Телкиза!» Он просился с ней, окончательно умиротворенный. Телкиза скользнула за занавес, снова подобная грациозной белой змейке. Советники ждали ее за дверями, и когда она проходила мимо... Низко и почтительно кланялись к ней в знак благодарности, с лицемерной благодарностью и издевательским почтением. Они были посвящены в тайны ее запутанных отношений с Набусардаром и утвердились во мнении, что вечно ищущие новых любовных услад. Ненасытная тигрица Вавилона сама ни к кому не питает настоящей любви. Им казалось, что она не требует и не ждет от жизни ничего, кроме наслаждений. Они ошибались. Тльти зашла в сопровождении телохранителей через анфиладу огромных покоев огромного дворца, а заря их так хорошо знакомой с тем улыбкой, но в душе всё это время затаённой горечью, глухо звучала извечная обида. Я должна была стать царицей, царицей халдейской державы.